И все эти истории заканчиваются в Котмине, где в идеальной гармонии соседствуют труд, любовь и залитый лунным светом сад. Бесплодные эти фантазии недостойны были даже юноши и лишь подтверждали его заурядность. Ведь с ним произошло что-то вроде шока. Хотя реальность первых нескольких минут, последовавших за её уходом, успела отойти в мир бессознательного, Он все еще недоумевал, как могло случиться такое, как это могло так сильно всколыхнуть его и расстроить, и насколько же он прежде был самовлюблен. И стало так ясно, чего он лишен. Его несостоятельность заключалась в том, что он не считал возможным грех. Генри знал, что грех — это вызов жизни, не безрассудство, а акт мужества и воображения. Он грешил по необходимости в силу инстинкта. Дэвид же не согрешил из страха. Не захотел согрешить, как выразил Сен, на зло старому ублюдку. Его мучила не цель, а средство ее достижения. Мучило не то, что думает о себе он сам, а то, что думают о нем люди. Страх перед собственным тщеславием, эгоизмом, естеством, которое ему приходится прикрывать такими понятиями, как честность и непредубежденность. Вот почему он тайно и с таким удовольствием предавался самоанализу. Таким образом, предельное тщеславие, а применительно к художнику глупость, отнюдь не кажется бесполезным. Оно объясняет, почему в собственном творчестве он так высоко ценит недосказанное, скромность изобразительных средств, стремление удовлетворить требованиям собственного критика словесного лексикона, абсурдный прием, с помощью которого он мысленно оценивает свое произведение, когда создает его. Все это доказывает, что он боится вызова. Но именно вызов ему и был брошен. Причем вызов, далеко выходящий за сферу морального и сексуального. Теперь он уже хорошо понимал, что это было похоже на ловушку. Ты обходил явный подводный риф в первый вечер в разговоре со стариком, а дальше уже срабатывало самоослепление, зазнайство, так называемая воспитанность, желание понравиться. Оказалось, что настоящая подводная скала поджидала его где-то далеко за пределами Голубой лагуны. Чем больше он удалялся от катмене, тем меньше склонен был оправдывать себя. Немного успокаивало то, что он сможет более или менее открыто смотреть Бет в глаза, но даже этот утешительный приз был лишь видимостью. Казалось, его наградили не по заслугам. Ведь верен-то он, лишь потому и остался, что кто-то повернул ключ в замке. Более того, даже если бы эта формальная невинность имела для него какое-то значение, Его настоящим преступлением было то, что он колебался, лавировал, уклонялся. Кот Мине было зеркалом, и жизнь, к которой он возвращался, была в нем отражена и препарирована с беспощадной ясностью. Какой жалкой теперь выглядела эта жизнь. Какой бесцветной и спокойной. Какой безопасной. Отсутствие риска — вот в чем ее главная суть. Потому-то он и ехал сейчас быстрее обычного. На дорогах между городами было сравнительно мало транспорта, он располагал достаточным временем. Злополучный самолет прибывал только вечером, в начале восьмого. Когда человек ничем не рискует, не принимает никаких вызовов, он превращается в робота. Секрет старика в том, что он не терпит никаких преград между собой и тем, что изображает. И дело тут не в том, какую цель преследует художник или какими техническими приемами он пользуется, а в том, Насколько полно, насколько смело идет по пути постоянной переделки самого себя. Медленно и неуклонно надвигалось на Дэвида сознание, что его вчерашняя неудача лишь символична и не затрагивает основы основ. То, что он упал в глазах молодой женщины — тривиальный эпизод из комедии, которая именуется «Игрой полов». Суть же в том, что он не воспользовался — даже не попробовал воспользоваться личной свободой в экзистенциалистском смысле. Прежде он, как художник, не сомневался в своем призвании, хотя и не все свои произведения считал безупречными с точки зрения техники исполнения. Но он всегда полагал, что в нем заложены те качества, которые рано или поздно позволят ему создать неприходящие художественные ценности. Теперь же он увидел страшную картину. Он в тупике, ибо он родился в период, который грядущие поколения, говоря об истории искусства, назовут пустыней. Ведь факт же, что Констебль, Тернер, Норвичская школа выродились в середине столетия и позже в бесплодный академизм. У искусства всегда бывали взлеты и падения. И кто знает, не явится ли конец 20 века периодом его наибольшего упадка. Дэвид знал, как ответил бы на этот вопрос старик. «Да, явится, если не будут приложены все усилия для того, чтобы развенчать наиболее восхваляемые ценности и мнимые победы». Пожалуй, уже слово «абстракция» говорит само за себя. Художник боится, как бы его живопись не отразила его образ жизни. Возможно, этот образ жизни так дискредитировал себя. Художник так старается устроиться поуютнее, что он невольно стремится замаскировать пустотелую реальность с помощью технического мастерства и хорошего вкуса. Геометрия. Безопасность, скрывающая отсутствие какого-либо содержания. Единственное, что у старика сохранилось, это пуповина, связывающая его с прошлым.